Глава вторая. Недалекое будущее и далекое прошлое. Эрни сложил зонт, потому что дождя здесь не было. Только густой утренний туман, пронизанный лучами мягкого спелого осеннего солнца, стелился над асфальтом и брусчаткой, и крошечные капли воды, разбрызгиваемые фонтаном. Иногда оставляли водяные точки на его коже и одежде. «Здесь не так уж плохо и совсем не страшно». Сам себе вслух сказал Эрни, поглаживая сизого голубя, взлетевшего на его плечо. «Да, я тоже не такой уж страшный. Ты, во всяком случае, меня не испугался. Но мне пора». Эрни осторожно опустил птицу на землю и осмотрелся. Том вряд ли где-то далеко, раз портал забросил его сюда, а его колоритная внешность не даст ему затеряться в толпе. Впрочем, оглядевшись, Эрни пришел к выводу, что Том по местным меркам не так уж и колоритен. И поэтому, чтобы напасть на его след, нужно постараться поставить себя на его место. Что всегда делает Том первым делом, оказавшись в другом городе? Верно, идет пить кофе. Осматривается, наблюдает, оценивает. Эрни представил себе Тома, сидящего за столиком, стоящим на тротуаре возле окна кафе. Его сильные ноги в обтягивающих джинсах скрещены так, что стильные кеды торчат из-под пустующего кресла напротив. Длинные пальцы правой руки обнимают кружку с дымящимся капучино. Подушечки пальцев постукивают по кружке, как по клавишам пианино. Пальцы левой руки постукивают по скуле, подбородок упирается в ладонь. Глаза за линзами элегантных дорогих очков кажутся немного меньше и светлее, отчего умное лицо выглядит мягче, а сам Том кажется старше, и простодушнее себя настоящего. Длинные, ниже плеч, светло-русые волосы с проседью и ухоженная борода, достающая до ворота футболки, визуально сливаются с ней. Футболка светло-серая. Взгляд Тома как будто направлен внутрь, он как будто ничего не замечает, размышляя о своем или что-то вспоминая. На самом же деле он уже детально рассмотрел и оценил все и всех вокруг. И если его спросить, он расскажет историю любого человека или предмета так, как будто ему это достоверно известно. Эрни обогнул фонтан и неспешно прошелся туда-сюда, высматривая среди прохожих подходящего человека, у которого можно было бы спросить дорогу к ближайшему кафе. Впрочем, это и не потребовалось. Завидев башню Биг Бена, освещенную утренним солнцем, Эрни завороженно побрел в ее сторону, нацелив на часы камеру телефона. Делая снимки и короткие видео, Эрни не слишком присматривался к прохожим. Наконец он решил, что Биг Бена на сегодня с него хватит, и остановившись, огляделся. «А я-то думал, ты меня фотографируешь». Впрочем, чего обижаться, я ведь не местная достопримечательность. Том, такой, каким и представлял его себе Эрни, сидел за столиком кафе, выставленным на тротуар. Только руки его были скрещены друг с другом, он опирался на них, немного подавшись вперед на манер скучающего на лекции студента. Скрещенные ноги были спрятаны под креслом, на котором он сидел. Телефон лежал на столе рядом с кружкой. Только в ней не было горячего кофе. На донышке лежала скомканная использованная салфетка. «Что ты стоишь, как неродной? Присаживайся! Сейчас твой кофе принесут!» Едва Эрни устроился в кресле, официант, носивший нечто вроде жилета, нашитого на юбку, поверх рубашки, галстука и брюк, Эрни понял, что это фартук, только когда официант повернулся к людям, сидевшим за соседним столиком. Принес поднос двумя кружками кофе и двумя порциями яичницы с беконом. Его помощница в очень похожей форме принесла корзинку с хлебом и блюдце с кусочками шоколадного масла. — Гулять так гулять, — пошутил Эрни. Официант деликатно поинтересовался, будут ли Эрни и Том заказывать что-нибудь еще и, мягко поклонившись, удалился. – Быстро мы с тобой нашли друг друга! Том подмигнул Эрни, отправляя в рот кусочек бекона. Пока он жевал, лицо его было таким довольным, как будто ему без особого повода вдруг вручили коробку дорогих шоколадных конфет. – Как обычно, – улыбнулся Эрни. «Изменяешь своей вегетарианской диете?» – деликатно спросил он. «Это по случаю внезапного визита в столицу?» «Нет, скорее по случаю внезапного визита в будущее», – шепотом объяснил немного покрасневший Том. «Позволишь?» Том взял телефон Эрни и стал листать сделанные им фотографии. «Нам ведь придется вернуться обратно, и это примерно то же самое, как если бы мне приснилось, что я ограбил банк!» Том увеличил одну из фотографий и почему-то почесал ручкой вилки ладонь левой руки. «А насколько далекое, собственно, сейчас будущее?» – тоже шепотом спросил Эрни. «Ты не поверишь, но сегодня именно тот день, когда ты должен был выступить на фестивале, от участия в котором мы решили отказаться!» «Вот тена изумился Эрни. Том, тем временем приветственно улыбаясь, протянул кому-то руку для рукопожатия. Пожав руку Тома, рука потянулась и к эрне Рука была аристократическая, с длинными пальцами, которые украшали длинные, ухоженные, отполированные ногти. «Енс, какими судьбами?» «Это я тебя хотел спросить. Думал, ты отказался от участия. Все-таки выступаешь? И правильно!» и Йенс говорил на неродном ему языке хорошо и быстро, но с легким северным акцентом. Он был датчанином. «А, я здесь по семейным делам. Так совпало», – нашелся Эрни. «А от участия я действительно отказался». Йенс был немного выше Эрни, его глаза были ярко-голубыми, волосы по-северному светлые, доставали до плеч. Йенс зачесывал их назад, не разделяя на пробор, иногда они падали на лицо, и он поправлял их рукой, как будто расческой. Поверх белоснежного свитшота он носил светло-голубую джинсовую куртку. Лицо у него было почти по-женски миловидное, открытое и дружелюбное. В общем, где бы он ни появлялся, выглядел он как светлый кусочек северного неба на фоне датского флага. На левом плече Йенс держал футляр с лютней. Пальцы его правой руки постоянно находились в движении, как будто перебирали струны, а левая нога постоянно отбивала какие-то ритмы. Теперь Йенс наконец-то представил Тому и Эрни человека, все это время молча и угрюмо стоявшего позади него. Это был мужчина средних лет, носивший скромный и слегка потертый, но приличный костюм и классическую короткую стрижку. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. Волосы имели золотистый теплый оттенок, но, как и глаза, были несколько темнее, чем у Йенса. «Это Джаспер». Мой старший брат приехал поддержать меня. Джеспер сдержанно пожал руку Эрни и Тома, не проронив ни слова. Это Эрни. Он тоже летнист и его отец. Иенс немного покраснел из-за того, что не смог вспомнить имя Тома. — тоже занимаетесь музыкой? — спросил Эрни скорее для того, чтобы прервать неловкое молчание. — Нет. «Я банковский служащий. Сейчас в отпуске». Неожиданно низким, не немузыкальным, совсем не похожим на легкий и певучий голос Йенса голосом ответил Джеспер. «Джеспер – мой сводный брат», – объяснил Йенс, наконец перестав смущаться. «Том – мой приемный отец», – объяснил Эрни Джесперу с недоумением, разглядывавшему Тома. Ладно, пора бежать. Скоро начинается регистрация участников. Еще увидимся, надеюсь. Хорошее фото, похвалил Том. Свой горячий завтрак он предварительно разрезал ножом на две равные части. Покончив с первой половиной, он аккуратно порезал оставшуюся часть на небольшие кусочки и отложил вилку и нож. Обычно ты не очень любишь фотографировать. Точно. Гораздо чаще этим занимается Нина и Дана. Эрни, быстро покончив с яичницей, пил жадными глотками горячий кофе. Биг Бен в лучах утреннего солнца меня очаровал. Башня Елизаветы, смею тебя поправить. Боже, храни королеву. Тссс. Понял, здесь не стоит так шутить. Вообще-то мне не нравится королева, если честно. Вот я и желаю ей здоровья, а держать в голове все актуальные названия всех мировых шедевров культуры я, в отличие от тебя, не способен. Я тебе, конечно, верю, но будь политкорректен. И вообще, веди себя тише, оглянись вокруг, это не захолусье, здесь все держатся по-другому. Ну, если кто-то решил, что я из лесу вышел, то он не ошибся, пожал плечами Эрни. На самом же деле все обстояло совсем не так. Местные прохожие по сравнению с жителями их родного тихого города казались диковатыми. Видимо, Том собирался перейти к обсуждению важных тем, не предназначенных для посторонних ушей, и намекал на это Эрни. Эрни придвинулся поближе к Тому и понизил голос до шепота. Том тем временем, взяв кусочек темного хлеба, стал крошить его в тарелку. Растерзанный хлеб составил компанию пострадавшему бекону. «Как будто мистера покормить собираешься», — догадался Эрни. «Надеешься вскоре найти его?» «А ты его уже нашел!» Том увеличил фотографию, на которой остановился он почти коснулся экрана зубцом вилки, указывая на какую-то едва различимую закорючку. «Ничего не понимаю», — признался Эрни. Том поднес глазам Эрни свою левую ладонь. «Это что, линии судьбы?» Снова не понял Эрни. «Скажешь тоже», – сверкнул Том. «У тебя что, в роду цыганки были?» «Не было вроде», – пожал плечами Эрни. «А у тебя?» «Скорее в шутку», – спросил он в ответ. «Мой прадедушка сделал бы из тебя порошок для чистки хозяйственных тазиков, если бы ты обозвал его цыганкой». «Надеюсь, твой прадедушка меня простит. Может, объясни что-нибудь наконец. Думаешь, легко приручить одичавшего ворона древней породы? Этот крылатый маугли мне всю руку изранил, пока привыкал к домашней еде и человеческой жизни. Его клюв, я всегда узнаю, откуда бы он ни торчал. Ты когда-нибудь играл с ним в прятки? Нет, признался Эрни. Только в дурака. Где бы он ни спрятался, Его клюв всегда торчит оттуда. Ворона и в Лондоне бывала, а так вороной и осталась. Эрни улыбнулся. Том ругал ворона, потому что был сильно привязан к своему питомцу и всегда переживал за него не меньше, чем за остальных членов семьи. «Разве он боится, что мы найдем его?» Полушепотом продолжил диалог Эрни. «Нет, конечно, боится он местных людей». Они для него новые, чужие. Будь он чуть более образован, знал бы, что вороны в Лондоне в большом почете. Том говорил уже более мягко, но продолжал ворчать. Он пододвинул тарелку к краю столика. Официант, сейчас принимавший заказ у посетителей, сидевших через столик от них, заметил это. Через пару минут он вернулся с подносом. Ставя на него тарелки и пустую кружку, он спросил, с собой? В бумажном пакете, как обычно? Том молча кивнул, и официант удалился. Как обычно? Как это понимать? Ты часто бываешь здесь? Истина, где-то рядом, агент. Как я сразу не понял, вот почему портал забросил нас всех сюда. Зачет по дедукции, рассмеялся Том. То есть? Чтобы время от времени съесть поджаренный бекон, который ты как будто и не ел, ты э, телепортируешься в столичное кафе. Ну, почему же бекон обязательно? Здесь подают отличного цыпленка с чесноком. Попробуй в следующий раз, не пожалеешь. А местный лобстер – просто объедение. Прекрасно. Но давай по делу, а то наша перелетная птица умрет от страха и голода чего доброго. Дело, конечно, не в беконе и цыпленке как таковых. И не только в том, что мистер По, впервые уличив меня в поедании курицы, исчез, испугавшись, что однажды я зажарю и съем его самого. Ты никогда не рассказывал. Эрни от души смеялся. Он не любит вспоминать об этом. Понимаю. Но в чем же дело? «С этим местом тебя связывают личные воспоминания», – догадался Эрни. Том улыбнулся и легко кивнул. «Когда-то я пообещал Далее, что подарю ей весь мир. Она, конечно, не поверила, но сходить со мной в кафе не отказалась. Тогда я и привел ее сюда, построив этот портал». «Так здесь состоялось ваше первое свидание?» Том смущенно кивнул. Его лицо сияло, глаза горели, он выглядел помолодевшим. «Время от времени я навещаю это место. Помнишь, как мы отправляли сверга в его подземелье?» «Никогда не забуду. Как я был счастлив, что он наконец-то туда провалился. Но при чем, собственно, здесь гномы?» «Ни при чем. Я просто пытаюсь объяснить тебе, почему мы все здесь оказались». Извини, продолжай. Так вот, как ты помнишь, чтобы гном провалился обратно в свои подземелья, мы чертили на асфальте мелом круг. Вот и я, собираясь сюда, всегда чертил на полу возле камина мелом большой прямоугольник. Его площадь примерно совпадала с площадью той картины. Понял. Магический портал, как искусственный интеллект, принял рамку картины за границей, и все, или все, кто оказался внутри. Ты гений. И герой. Не побоялся в одиночку отправиться неизвестно куда. В неизвестно когда. Точно. Ожидал попасть куда угодно, только не в свое собственное будущее. Пока что это только твое возможное будущее, будем считать. И пока мы здесь, у нас есть немного времени, чтобы решить, как все исправить. А случилось что-то непоправимое? Как тебе удалось уговорить Нину остаться дома? Том, проигнорировав вопрос Эрни, резко сменил тему. Исключительно при помощи магии. О-хо-хо, она тебе это припомнит. Еще как. Еще один повод вернуться в прошлое. — Так что стряслось? — Если бы я мог убегать в прошлое каждый раз, когда Далее устраивает мне разбор полетов! — расхохотался Том, снова уйдя от ответа. — Мы оказались в определенном месте в определенное время. Эрни начал рассуждать вслух, поняв, что Том ожидает от него именно этого. Том кивнул мягко улыбаясь. Продолжай, ты на верном пути. Сегодня здесь проходит фестиваль, в котором я решил отказаться участвовать. А ты не стал меня разубеждать, соврав, что ненавидишь Лондон. Так и есть, мы оба были неправы. Но как ты узнал об этом? Просмотрел свою почту. Там много официальных и неофициальных писем. В общем, Министерство культуры и наше непосредственное начальство были настолько недовольны, что я был уволен, а Поля разжаловали из директора в рядового учителя, что при его большой семье, сам понимаешь. Ясно. Можешь не продолжать. Я все понял. А почему ты, собственно, решил отказаться? Про сольфеджио я уже слышал, но мы с тобой как и твои музыкальные наставники знаем что все не так плохо и причины здесь какие то другие не расскажешь мне последний вопрос том задал мягко и с теплом эрни вдруг почувствовал себя так как будто они сейчас сидели дома у камина вдвоем попивая вечерний чай мне кажется большая сцена это не мое я хотел бы жить как ты делать что то для детей Чаще бывать дома, с семьей. Ты не должен жить, как я, только потому, что мы живем вместе. Ты — это ты, а я — это я. Мой талант — педагогика, а твой талант — музыка. А, -а наш общий талант — магия. Не без улыбки констатировал Эрни. Так-то оно так. Том тоже улыбнулся. Но в большом мире никто не знает меня как потомственного друида и хранителя снов. Это верно. Ты у нас заслуженный учитель, внештатный воспитатель и психолог и ходячий энциклопедия по истории. Ну да. А ты у нас? Юная восходящая звезда и вообще герой. А что не так с большой сценой? В Мадриде ты отлично справился, несмотря на бракованную струну, чуть не выбившую тебе глаз. Тебе аплодировали дольше всех. Я не преувеличиваю. Йенс говорит то же самое. Считаешь, что я себя недооцениваю? Эрни подытожил немного затянувшийся диалог. Ему вдруг показалось забавным, что они открыто ведут с душевную беседу, сидя за столиком кафе на улице большого шумного города, говоря хоть и немного тише, чем обычно, но не стесняясь, зная, что никто из сидящих рядом или проходящих мимо не вспомнит ни единого произнесенного имя слова потому, что они ведут эту беседу в их личном, возможном будущем. И ни с кем другим из присутствующих здесь сейчас всего этого на самом деле не случится. Все они также зайдут в это кафе и также пройдут по этой улице, но вместо Эрни и Тома за этим столиком будет сидеть кто-то другой. Официант принесет другие блюда. Джеспер и Йенс не задержатся здесь, чтобы поболтать. «Считаю» что тебе стоит понять, что ты не должен прятаться от всего мира только потому, что в детстве тебе приходилось прятаться от чего-то страшного. Эрни немного помолчал, осмысливая то, что Том раньше не озвучивал вслух. Был ли он действительно прав или нет, сейчас было не так уж важно. Важно было то, что Эрни уж точно не хотел, чтобы из-за его отказа Тома и Поля увольняли с работы. А еще ему не хотелось выпускать возможность повидаться с Йенсом, с которым он крепко подружился и который явно был расстроен его отсутствием. а нина а Нина. Том, как часто бывало, догадался, о чем переживает Эрни. Как она все это перенесет? Она не очень-то любит входить в образ светской леди и боится оставаться дома одна. Да, не любит. Но если нужно, она отлично справляется и отлично выглядит. Этого у нее не отнимешь, согласился Эрни. Она всегда готова поддержать нас. Когда ей пришлось отдуваться за тебя в Мадриде и отбиваться от местных репортеров, ей не было равных самообладания. Что бы я без вас делал? предстал бы с фенгалом перед испанскими акулами пера. Ну ладно. Будем считать, что ты меня убедил. Хорошо знакомый Тому официант вернулся с бумажным пакетом, и Эрни решил снова поторопить Тома, переживая за крылатого питомца. Получив заслуженные чаевые, официант, еще раз поклонившись, удалился. Прихватив бумажный пакет под мышку, Том, наконец, встал из-за стола. Эрни, наскоро вытерев лицо и руки салфеткой, последовал за Томом. Том всегда ходил пешком очень быстро легко и непринужденно маневрируя между прохожими, как дорогой спортивный автомобиль на гоночной трассе. Эрни едва поспевал за ним. Они стремительно двигались по улице по направлению к знаменитой часовой башне, миновав несколько больших величественных зданий, переулков, сборища людей с плакатами и флагами, двоих мотоциклистов без шлемов, заехавших на тротуар, женщину в паранже. Том невозмутимо продвигался вперед, как будто не замечая никого и ничего вокруг. Наконец они остановились. От часовой башни теперь их отделяла дорога и небольшой сквер. Указатели сообщали, что нужно пересечь улицу и спуститься в переход. В общем, чтобы соблюсти местные правила движения, нужно было сделать крюк. Через дорогу, прямо напротив них, возле ярко-красной телефонной будки, стояли два типичных лондонских полицейских в своей традиционной форме. Том застыл, наблюдая за полицейскими. Они мирно болтали о чем-то, не обращая на Тома и Эрни никакого внимания. Эрни, однако, догадался, что замышляет Том. — Пожалуйста, не надо сооружать портал. Давай просто перейдем эту улицу, как обычные заурядные законопослушные пешеходы. Тихонько попросил Эрни. Это только наше возможное будущее, ты не забыл? Глаза Тома загорелись, как всегда, когда он пребывал в том опасно воодушевленном настроении, ощущая себя неприкасаемым супергероем. Не забыл. Но мы пока что здесь, и полицейские тоже. Вспомни твои эксперименты с порталами на дорогах Испании и... Ну хорошо, ты меня убедил. Том как будто немного успокоился и остыл. Приобняв Эрни за плечи, он увлек его в переход. Но не в тот, однако, который должен был привести их к скверу у основания башни. «Кажется, нам не сюда». «Правильно, нам не сюда, нам отсюда». Теперь обе руки Тома обхватили Эрни, сдавив его ребра. Переход исчез. Эрни и Том парили в блестящем туманном облаке. Вместо перехода улиц, домов, столбов, проводов, оград, деревьев, будок, урн, людей, теперь вокруг была только красивая, магическая субстанция. Однако, именно там, где нужно, имелось окно в обычный мир. Сквозь овальный проем портала четко виднелась реальная башня, бессменно точные часы которой продолжали отсчитывать и показывать реальное время. Том отпустил Эрни, и будто опытный дайвер поплыл сквозь туман по направлению к иллюминатору. Эрни, последовав его примеру, быстро догнал его. Через минуту они уже стояли внизу под башней. Подождав, пока отойдет подальше парочка прохожих, Том, прочистив горло, издал громкий звук, сильно похожий на карканье вороны. Впрочем, необычный звук утонул в городском шуме, незамеченный никем из людей. А тот, кому он был адресован, уже спикировал на плечо Тома. Мистер По без труда узнал голос хозяина. Он быстро расправился с едой, которую Том принес из кафе, и, угнездившись на его плече, громко рыгнул ему в ухо. Согласен с тобой, мне тоже по душе местная кухня. Том почесал спинку своего питомца. А что, наверху есть кто-нибудь? Мистер По отрицательно покачал головой. Отлично. Что еще ты задумал? Насторожился Эрни. Ничего грандиозного. Но не будем же мы упускать возможность прикоснуться к прекрасному, потрогать легендарный многотонный колокол. Глаза Тома снова лихорадочно блестели. Предлагаю его отправиться домой, спокойно выпить чая, полистать исторические фотографии местных достопримечательностей в интернете, Эрни решил хотя бы попытаться отговорить Тома от поиска новых приключений. Том посмотрел на него так, как будто Эрни лишил его рождественского ужина за какой-то невинный проступок. Эрни сдался. Ну хорошо, только обещай, что мы только посмотрим на него. Том скорчил гримасу, не веди себя, как зануда, и принялся сооружать портал. Теперь Том, как супермен, выставив руку, сжатую в кулак вперед, летел вверх в центре башни, мимо спиралей ступеней. Туман, как след, оставляемый самолетом, клубился позади него. Мистер По! как ракета летела рядом. Эрни крепко держался за вторую руку Тома. Они миновали маятник часов, обогнув его. Мистер По спикировал на бортик площадки, расположенной недалеко от циферблатов. Том, слегка коснувшись края гигантского колокола, сделал сальто и тоже приземлился на площадке. Эрни, конечно, приземлился рядом с ним. «Вот это да!» Том восторженно смотрел на колокол. Да! -а -а -а -а -а -а -а -а -с, раскатистым басом ответил тот. Колокол был окутан облаком магического тумана, как пар поднявшегося вверх. Теперь он весь трясся, как будто хохоча. Стрелки часов на циферблатах сначала встали, замерев, а затем часы очень быстро пошли назад. Колокол продолжал трястись и смеяться. Вдруг он чихнул и застыл, больше не подавая признаков жизни. Стрелки часов снова замерли, затем, как ни в чем не бывало, снова возобновили свой обычный ход. С улицы донеслись крики, цокот копыт и ржания лошадей, сменившие привычный городской шум. Том поднялся на площадку снаружи башни. Эрни и мистер По последовали за ним. с минуту все молча созерцали лондон викторианской эпохи хотя эр не знал что том знавший и любивший историю несмотря на живое любопытство и по детски беспечный азартный настрой сейчас решает что делать дальше в прошлом интересно а в своем времени лучше вскоре изрек он и спрыгнул вниз к циферблату он тер ладони друг от друга что то бормоча на древнем языке внезапно Он отошел от циферблата, прицеливаясь, и швырнул в него комок тумана. Туман распределился по всей площади круга. Том подошел к часам и толкнул стрелки так, как будто вращал руль старинного корабля. Внизу замелькал водоворот временных событий, десятилетия пролетали за секунды. У Эрни закружилась голова, он прикрыл глаза. Том мягко тронул его за плечо. «Приехали!» Эрни почувствовал, как лучи осеннего солнца греют его плечи и затылок. Они снова оказались в том дне своего возможного будущего, из которого они случайно попали в далекое прошлое. Стрелки часов показывали полдень. Колокол громко зазвонил. Пробив положенные двенадцать раз, он замер, запнулся и снова чихнул, тихо звякнув еще раз. Солнце исчезло. Исчезло все, кроме башни и улочки, соединявшей ее с площадью. «Упс», — констатировал Том. «И не говори», — отозвался Эрни. Души Эрни донеслись какой-то нистовый рев и скрежет, потом звуки ударов, от которых сотрясалась земля. Улочка осветила зеленоватыми огнями, похожими на дополнительные фары дальнего света. «Это что, механический Годзилла? Или... Э, постапокалипсис?» Эрни почему-то не ощущал страха, ему скорее было любопытно. «Мне нравится ход твоих мыслей, но нет. Мы всего лишь окунулись в мир легенд». Том также сохранял хладнокровие и невозмутимость, он явно наслаждался происходящим. «Есть поверье, что бронзовые львы на площади оживут?» когда часы на этой башне пробьют тринадцать раз. А, так вот почему осталась только эта улица. Совсем не поэтому. Вспомни, как ты вообще попал сюда? Через портал вроде. Правильно. А как ты шел сюда? По этой улице. Правильно. Это твоя дорога из дома сюда. «А что хранит наш дом?» «Сны и все такое. Легенды. Это одна из них. Наш дом зовет нас!» «Хоум! Хоум! Свит Хоум!» Мистер Пок кружил над головой Тома. «Полетели!» Том ухватился за хвост ворона. Эрни ухватился за ногу Тома. От винта! Мистер по полетел к порталу, забросившему их сюда. Том и Эрни на буксире полетели за ним. Внизу шагали черные бронзовые львы и глаза светили, как лазерные указки, прорезывая влажную мглу. Секунду спустя Том и Эрни стояли в хранилище. Том залатывал грань сферы, внутри которой куда-то брели черные хищники из бронзы с глазами-лазерами. Починив сферу, он сжал ее до размера теннисного мяча и аккуратно опустил в банку с надписью «Легенды, сущности и персонажи». «Я бы выпил чая», — непринужденно сказал он, вытирая вспотевшие ладони об изнанку футболки.